Наследник. Дежурный. На берегу нашей знаменитой реки есть место, хотя и в самом почти центре, но еще не одетая в граниты, не заасфальтированная. Там навечно стоят несколько барш, ржавеют и рассыпаются. У самой воды узкая песчаная полоска, замусоренная корой и прочей дрянью. Из воды торчат полузгнившие сваи, черные и острые. Дома на набережной, особняки, в основном очень замечательные, старинные. Некоторые из них с мемориальными досками, а некоторые охраняются государством. Там и находится бывший дворец, а ныне НИИ, научный центр мирового значения. Там бережно хранятся, исследуются и т.д. рукописи и даже некоторые личные вещи, принадлежавшие давно почившим, от одних имен которых не может не забиться всякое русское сердце. Место как бы специально приспособлено для тихих, глубоких и уединенных занятий, внушающих всяческое уважение. Трудно даже представить себе в большом шумном городе, второй столице, другое такое же место, столь же подходящее. На набережной в этом месте почти не наблюдается движение. С год назад сюда прибыл большой строительный отряд, приплыла по реке всяческая техника, и вроде бы начались работы по реконструкции набережной. Некоторое время сотрудники института отвлекались от своих занятий и смотрели в окна. Там заколачивали сваи. Зрелище это в своей мерности словно специально предназначено для того, чтобы его рассматривать. Казалось, жизнь, до сих пор огибавшая набережную и институт, ворвалась сюда со своим бурным кипением, как врывается она у нас повсюду. Но сваи стали забивать все реже, а рабочие, казалось, в основном обедали или завтракали, рассевшись под поднятой бабой и развернув свои свертки и достав заткнутые бумажными пробками бутылки. Ели они до того аппетитно, что сотрудник, пробегавший в это время по коридору, очевидно по делу, не выдерживал и спускался в буфет, брал там язык или слойку и проглатывал ее с разочарованием. Потом и рабочие куда-то делись, и не было видно, как они завтракают. Техника стояла а движение по набережной, прекращенное в связи с началом работы, не возобновилось. Так что место это в результате стало еще более тихим. Только что и появлялись иногда киношники. Они не могли избежать этого места, по-видимому, потому что здесь сохранился булыжник. Они расставляли свою технику и бегали во все стороны. Появлялась глупая черная пролетка, запряженная невиданными адрами и снималась сцена конспиративного свидания молодого террориста со своей невестой или другой революционный эпизод. Это тоже развлекало сотрудников, и свои научные беседы они по двое, по трое вели тогда у окна. Небо прочерчивал реактивный самолет, и это оказывался тот самый кадр, который надлежит выстречь. Здесь и работал Лев Адоевцев. Ему, как никому другому, пристало работать в таком институте, хотя бы как внуку Адуевцева. Работал Лева хорошо, уже не так увлеченно, как в студенческие годы, но и без скуки слыл многообещающим. Он писал диссертацию о некоторых особенностях или чертах. В ней он интересно разрабатывал одну из веточек, посаженного дедом дерева, и диссертация быстро подвигалась. В ученых разговорах Лева научился с легкостью различать, когда Адоевцевым называли его знаменитого деда, а когда его самого. И не сбивался, как когда-то, и не краснел, как мальчишка. Тем более, что про себя он полагал, что краснеть ему не за что. Оборачиваясь и поглядывая вокруг, он обнаруживал удобное отсутствие конкуренции. Никто ничего не мог, никто ничего не умел и никто ничего не хотел. Лева же умелый мог, по сравнению. А вот хотел ли? Когда-то, во всяком случае, и хотел. Еще в аспирантуре была им написана очень неожиданная по времени, уровню и обстановке некая большая статья «Три пророка» о трех стихотворениях Пушкина, Лермонтова и Тютчева. Статья эта не была опубликована, но наделала внутреннего шуму. Ее многие прочли, и она произвела. Работа была, может быть, не строго научна, но, пожалуй, талантлива и написана хорошо по-русски, таким летящим, взмывающим слогом, но главное, что и поразило, что и произвело, была внутренне свободна. Мы видели ее однажды на кафедре, уже желтую, с потрепанными ушами. Она там хранилась, по-видимому, как беспрецедентный случай. Ею гордились, не перечитывая, и кое-кому из-под полы показывали. Так прочли ее и мы. Статья во многом наивна сама по себе, во многом стала наивной за эти годы, но она по-прежнему свежа тем, что она не о Пушкине, не о Лермонтове, и тем более не о Тютчеве, а о нем, о Леве. В ней сказался его опыт. Нам очень хотелось бы прямо здесь пересказать ее, но уж больно это нарушит нам сейчас композицию, которая уже начинает нас заботить. Мы, однако, постараемся улучшить однажды момент. И Левина роль в освоении дедовского наследия и статья «Три пророка», которую все читали, и статья «Опоздавшие гении», которую никто не читал, И статья «Середина контраста» о «Медном всаднике», главы, из которой кто-то читал, и кое-какие высказанные вслух замыслы, намерения и суждения, сыграли значительную роль в создании репутации. У Левы она была. У Левы была определенная репутация, то есть та самая неопределенная вещь, к которой все инстинктивно стремятся, но не все обладают. Очень трудно четко выразить, что это такое, репутация, и из чего состоит. Но мы попытаемся окружить ее многими невнятными словами с тем, чтобы потихоньку сомкнуться вокруг понятия. То есть мы хотим попытаться справиться с задачей не словами, которых нет для определения столь любопытного, но ускользающего явления, как репутация, а стилем, напоминающим по фактуре ее поверхность. Итак, у Левы эта определенно неопределенная вещь была. Левиной особой заслуги в этом, впрочем, не было, она получилась как бы сама собой, но обнаружив ее, уже существующую, Лева как бы ею воспользовался и постарался в ней утвердиться. Действия его в этом направлении постепенно становились все более сознательными, и он как бы поддерживал огонь в очаге без его ведомо зажженным. Это не требовало особых сил и напряжения и даже отдавало игрой до поры. Репутация эта сводилась, в общем, к тому, что Лева никогда не делал чёрную и легкую работу, что в стенах данного института совпадало, а лишь чистую и квалифицированную. То есть он не вылезал на тех или иных выгодных идеологических поветриях, чтобы выступить там со статьей или речью лишь для того, чтобы всем стало видно и ясно, за что ее автор и против чего он. И чтобы эта откровенная очевидность сразу была кем надо замечена и пошла данному автору на пользу. Нет. Лёва в подобных ситуациях сохранял некую трезвую ясность мышления и не бросался с горяча кого-то поддерживать, а кого-то осуждать, хотя бы потому, что ему было ясно, что этой конкуренции, требующей совершенно тоже определенных качеств, ему не выдержать. К тому же небольшого ума требует, взглянув на все, понять, что выигрыш тут мал и временен, и все совершенно вилами по воде писано. Выигрыш ли еще это? А, скорее всего, что и нет, потому что необходимость столь определенно высказаться, хотя и с полным обеспечением, может иметь потом и даже вскоре самые невыгодные последствия в случае возможной перемены самого обеспечения. И тогда все те, кто не высказался столь определенно, начнут с радостью тыкать тебя носом в собственную определенность и твое падающее знамя будет мигом подхвачено другими полными готовности руками. Лёва все это понимал, даже, может, и не понимал, потому что так понимать — это слишком уж откровенно и цинично, и обвинять в этом Лёва все-таки несправедливо, но во всяком случае он хорошо это чувствовал. Он занимался своей незапятнанной стариной и не изменял ей и эта определенность его снискала к себе доверие в определенной интеллигентной среде, иногда называемой либеральной. Эта-то его чистоплотность, по которой он никогда не лез, вовсе уж забывая о средствах, чтобы что-то себе урвать в неочередное, безмерное, а потихоньку брал свое, в конечном счете выигрывая, потому что обходился тогда хоть и без крупного выигрыша, но и без проигрыша. Эта его чистоплотность была и нечистоплотность его вовсе, а, быть может, лишь инстинктивным или фамильным нежеланием ходить под себя. Попросту кое-какая культурная привычка к санитарным нормам, но она именно создала Леви ту его репутацию. Эта репутация, как правило, считается прогрессивной и невыгодной, но это скорее распространяется теми самыми людьми, которые ее носят. Она по-своему выгодна, потому что, обладая ею, человек попадает в совершенно определенный круг незаметной поддержки, как бы по национальному признаку, и не пропадает. А люди эти, всегда наиболее квалифицированные, сохраняют и поддерживают свою необходимость обществу. И ты сам тогда тоже как бы необходим. В общем, Лёва не хотел принадлежать ни к людям, которые только что говорили «белое», а на завтра уже по внезапной перемене утверждают «чёрное», ни тем более к людям, которые хотели бы быть столь же подвижными, как первые, но это им не удается, и они всегда немного позже начинают говорить «чёрное» вместо «белого», несколько позже перестраиваются и оттого попадают в просак ни тем более к совсем неудачникам, которые совсем уж поздно подхватывают всеобщее поветрие и решаются, наконец, произнести белое, когда уже назрело черное, и самые ловкие уже почувствовали это, и, сбросающиеся в глаза самоотверженностью, это черное уже снова провозглашают. Не хотел Лёва принадлежать и к той максималисткой, наиболее либеральной группе, которая всегда, подчеркивая свой проигрыш, утверждает обратное официальному мнению. Тут он охотно поддерживал то мнение, что такими крайними мерами ничего не добьешься, а скорее наоборот, все испортишь. В общем, что бы ни утверждали люди, а вместо «б» или наоборот, Лёва предпочитал свое, к примеру «в» или даже «щ» пусть не самые актуальные, но остающиеся в своем значении и почти не подлежащие девальвации. Исходя из этой же репутации, Лёва не старался выдвинуться по общественной линии, то есть избежал общественной работы, что в принципе просто соответствовало его склонности, фамильной интеллигентной инертности, защитной, впрочем. Такие люди подскакивают в момент крутых поворотов, как постоянные, честные и в то же время не отпугивающие своими крайностями. Лёва уже так раза два потихонечку подскочил. В последний раз совсем недавно он стал редактором-составителем одного важного коллективного труда. Ему была почти обещана стажировка за границей, как только он защитит диссертацию. Самое прекрасное, что его кандидатура Ни у кого не могла вызвать возражений. Лева не оставлял следов, а потому впереди открывалась ему широкая и гладкая дорога, по которой дальше всего можно пройти незамеченным. Как было уже сказано, он поддерживал ровный огонь своей репутации, И до поры это даже отдавала игрой, почти искусством, где художник постоянно использует случайность, им самим нежданную и возникшую лишь в процессе творчества, а из управления этой случайностью возникает свежая краска. Это было игрой до тех пор, пока репутация упрочилась настолько и настолько набрала сил, что чуть не вышла из-под лёвиного подчинения» потому что уже слишком сильно определяла все его действия, то есть выходила из-под власти и заставляла иногда действовать не так, как ему бы хотелось, или не позволяла действовать так, как хотелось. Короче, однажды возникла ситуация, когда Левина репутация заставляла его поступить совершенно определенным и совершенно невыгодным, более того, ставящим все под удар образом. Лёва, до сих пор не испытывавший особых затруднений со своей репутацией, не знал, что теперь с нею делать, и устрашающим образом потерялся. Он как бы дрожал в кресте прицела, причем наведены были сразу два пулемета, один на него, другой на репутацию. От него требовалось лишь «да» или «нет», а он совершенно не знал, как тут быть. То есть, с одной стороны, он очень хорошо знал, что «да», Но в этом случае нажималась гашетка одного пулемета. Тогда уж нет, но в этом случае срабатывал второй. Репутация, существовавшая до сего дня как бы сама по себе, бесплатно, потребовала плату. Поступок. Дело касалось его старинного друга, самого близкого, настолько, насколько это было возможно у Левы. Положение было отвратительное, разбирательство очень тяжелое и чреватое. Вдруг этот не то что-то написал, не то что-то подписал, не то напечатал, не то вслух сказал. Лёва не то был замешан, не то касался боком, от него требовалось. Он совсем потерял себя и ходил вовсе без лица и без языка, окончательно мычал. И все бы, конечно, кончилось плохо, если бы вдруг не сошлось самым удивительным образом. Заболела тяжело мама, подошел отпуск, он был срочно отозван в Москву на совещание, умер дед, одновременно Лева выиграл в лотерею заграничную поездку, к нему на время вернулась старинная любовь, и он заболел гриппом с тяжелыми осложнениями. Короче, на всех этих разбирательствах Он был лишен возможности присутствовать. А когда смог, все было решено, и друга уже не было. То есть он был, но где-то уже не в институте, а, встретившись раз на улице, не подал Леве руки и как бы не заметил. Лева отнесся к этому почти спокойно, с удивлением обнаружив, что, пожалуй, они и не были такими уж друзьями, как казалось потому что не нашел никакого в своей душе волнительного движения ни навстречу, ни против друга. Хотя до этого очень переживал, как они встретятся. Вся эта история вызвала в Леве смутное и неприятное воспоминание — тень деда. И он прогнал эту тень. Репутация Левы несколько покачнулась и упала, особенно в умах крайних, У остальных же осталась почти такая же, потому что слишком много объективных, неподдельных обстоятельств сопутствовало этой истории и почти Леву оправдывало. Потом вообще время идет, и все забывается, и мало ли. В общем, в таком незавышенном виде эта репутация теперь была даже более удобной, спокойной и безопасной. Она была, ее как бы и не было. На Лёву чересчур не рассчитывали, а насколько рассчитывали, настолько уж он и не подводил. Лёва же стал опасаться слишком близких, дружеских и обязательных отношений и стал сохранять в основном приятельские, неблизкие и необязательные. Приятелей оказалось вдруг очень много. В личной жизни Лёвы Адоевцева тоже все обстояло, можно сказать, благополучно. Он по-прежнему жил с родителями и пока женат не был. Мама гадала на этот счет безуспешно. У Лёвы было три подруги, которых мама называла приятельницами. Диких их имен, столь характерных для Лёвиного поколения, она не могла произнести. Так постепенно получилось, что три, и именно эти три. В первую он был безнадежно влюблен еще со школьных лет. Он бегал за ней, она от него, Лева даже терял голову и, как говорила мама, делал массу глупостей. Но, несмотря на эту массу, все оставалось все таки на своих местах. Эта женщина изредка даже приходила к нему, но в основном уходила. Она побывала замужем и развелась, и снова теперь собиралась выйти. Лёва же был по-прежнему рядом и никуда не уходил. И он, и она привыкли к этому. И всякий раз, срываясь в любое время дня и ночи по любому ее капризному звонку, Лева с удивлением думал, что делает это хоть и опрометью, хоть и сломя голову, но и как-то чуть ли не одновременно. У него уже как бы вошло в норму и привычку обивать эти пороги. Вторая же приятельница была наоборот, со школьных лет безнадежно влюблена в Леву, он же ее и вовсе не любил. Тут наступало как бы равновесие. Лева помещался между этими двумя женщинами как бы в середине, как бы не трогаясь с места. Вторая приятельница покорно исчезала каждый раз, когда Лева окончательно расставался с ней, Существовала где-то в неизвестности и с поразительным чутьем объявлялась вновь, когда Леву выгоняла первая приятельница. Она появлялась, как примочка на ссадине, снимала отчасти Левина унижение, принимая от него свое, и он позволял ей это. Третью же приятельницу можно было бы вообще не поминать, разве из авторской дотошности. Никакие сильные чувства их с Левой не связывали, они вроде бы ничего друг от друга не требовали, хотя что-то друг от друга и получали, они не давали друг другу никаких обещаний и не испытывали никаких обязательств, но тут как раз и наблюдалось некое постоянство и верность, каких не могло быть в первых двух случаях. Какие-то неписанные правила и рамки были, впрочем, и в этих отношениях. Таким образом, и в этом вопросе у Левы возникло равновесие, ритм, даже режим, настолько размеренный и привычный в своей невыносимости, что легче казалось принять его, чем изменить. Умолять одну, не любить другую, иметь третью. Они существовали порознь, и от каждой он получал свое, но они составляли и что-то одно ту одну женщину, которой не было. Да и быть не могло. Мы привыкли думать, что судьба превратна, и мы никогда не имеем того, чего хотим. На самом деле все мы получаем свое. И в этом самое страшное. Лева с детства мечтала о научной работе в тихом, солидном институте, вроде ботанического, что напротив его дома. Можно, конечно, сказать, что это была несерьезная, даже глупая детская мечта. Лёва о ней и думать забыл, когда метил и попал в свой институт на набережной. Но мечта эта при всей нелепости формы все-таки была, и она сбылась. Лёва работал точно в таком институте, таком же академическом, в таком же старинном здании, в таком же тихом и красивом уголке родного города. И вот уже диссертация на сносях в неполные его тридцать. Лёва любил и хотел только одну женщину, тоже почти с детства. И вот хотя она и не полюбила его, но и никуда от него не делась, и он даже получил ее по-своему, хотя и в трёхстворчатом виде. Тут неправильно, конечно, сказать, сбылась и эта мечта. Но что-то в этом роде произошло. Ритм, временами успокоения. В общем, Лева получил свое. И не то, чтобы дорожил этим или полагал, что в этом и счастье, но это была уже не юность, а его жизнь. И в этом все дело. В таком положении обстояли дела с Левой накануне октябрьских праздников 1960 какого-то года. Именно в эти обрядные дни прочной лёвиной репутации суждено претерпеть серьезнейшие испытания. Столь неожиданно покачнуться, почти рухнуть и все таки устоять. Это, быть может, и есть, вернее, должна быть, главная история в романе, его сюжетный узел. И что весьма любопытно, угроза эта нависнет без какой-либо политической или идеологической ошибки или промашки с Левиной стороны. Казалось бы, чистый случай, гримаса судьбы, неожиданное помрачение. На праздники Лёву оставили дежурным по институту. Было у них такое заведение. По разным обстоятельствам, одним из которых была предстоящая защита, Леве было на этот раз не отвертеться. Свой первый же предпраздничный еще вечер дежурства Лева провел в совершенной и все возрастающей тоске. Он то звонил Фаине, то хватался за диссертацию и впадал от нее в уныние, и впав, начинал перебирать разрозненные свои сокровенные заметки. Они казались ему гениальными. И тогда он еще более удручался от того, что их забросил, и снова звонил Фаине, пытаясь все-таки выяснить отношения и тем самым еще больше осложняя их. Хотя куда уж более. Фаина перестала поднимать трубку. Лева так и уснул на директорском диване, чуть ли не с телефонной трубкой в руке. Приснился ему страшный сон, будто ему надо сдавать нормы ГТО по плаванию прямо около института в ноябрьской Неве. Разбудил его звонок Метишатьева. Курсив мой, А.Б. И стоп. Мы стоим на берегу Лелеемова с самого начала сюжета, он вспухает буруном перед нами, но здесь, оказывается, нет брода. Не перейти. Нас сносит вспять к началу повествования и выбрасывает на тот же неуютный берег, почти к той же точке, из которой мы начали свое путешествие. Казалось, своротили валун, а он опять на дороге. Будто мы не прошлись по всей Левиной жизни от упомянутого вскользь рождения, вплоть до обозначенной еще в самом начале смерти, ибо сейчас нас отделяет от нее лишь день или два». Но что мы, собственно, про самого-то Леву рассказали? «Ну, дедушка. Скорее, наше пожелание, а не дедушка. Ну, отец. Скорее, дядя, чем отец. Отца-то почти нет. Убрать несмелый намек, то и вовсе его нет. И сам Лева, Лишь косым лучом сквозь случайную щель. Край уха и глубокая тень под подбородком. Обошлись без портрета». Голос его еле слышен за стенкой. Чем он там занят? Кому звонит? Чей номер помнит наизусть? Какая Фаина? Откуда Метишатьев? Что за сокровенные листки? Мы уже не раз обмолвились, что расскажем о чем-то потом. Нам было некогда, а теперь уже негде. Грустно обнаруживать, что, едя последовательно, мы настолько забежали вперед, что отстали от собственного повествования. Возможно, такая неполнота возникла по одной лишь причине. Сейчас у нас другое прошлое, чем было тогда, когда оно было для себя настоящим. Глядя то с той, то с другой вершины на одну и ту же точку равнины, мы видим разный пейзаж. Каждое из двух изображений неполно, и они несовместимы. Мы рассказали всю Левину жизни с сегодняшнего дня, представив Лёву равноправным и полномочным участником исторического процесса. Возможно, теперь он сам именно так вспоминает свое прошлое и узнал бы себя в нашем изображении. Но если бы он читал все это тогда, когда это с ним происходило, то никогда бы не признал себя в героя, ибо крайне сомнительно, чтобы люди свидетельствовали о своем участии в историческом процессе изнутри процесса. Так что, хотя все, что описано здесь, было с Левой, он-то об этом понятия не имел. Для себя-то, пожалуй, он имел только одно понятие. И не знал, что его любовь исторична. Итак, рассказав все, мы ничего не рассказали. Мы рассказали все, что могли, об отцах, и почти ничего о детях. Те герои, о которых мы успели рассказать, умерли, А главные герои той главы, которую мы, наконец, собрались писать, все еще отсутствуют. Нет, чтобы обойти ту яму, где недавно лежал валун. Мы хотим через него перелезть. Здесь пролегает естественный раздел. И прежде чем нам удастся продолжить, нам придется пересказать всю нашу историю заново, с тем, чтобы уяснить, чем же она казалась герою, пока он в ней был жив. И это будет другая история. Она будет об одной любви. И хотя нас вправе упрекнуть, уже упрекнули, что мы способны рассказывать лишь все по порядку, от печки, мы считаем это правильным, то есть иначе не можем. Ибо и у нас есть право. Во-первых, потому что более правильной последовательности, чем временная, все-таки нет, Именно в ней содержатся не только нами открытые закономерности, но и те, которых мы не улавливаем до сих пор. А во-вторых, эпоха, которой принадлежит Лёва в первой части, и время, которому он будет подлежать во второй, позволяют, как нам кажется, рассказывать порозни по очереди почти обо всем, что нас окружило, как о непринадлежащем друг другу. Отдельно жизнь от истории... Процесс от участника, наследник от рода, гражданин от человека, отец от сына, семья от работы, личность от генотипа, город от его жителей, любовь от объекта любви. Не только между страной и миром опущен занавес, но повсюду, где только есть на что повесить, колышится множество как бы марливых занавесок, одно из которых человек занавешен и от самого себя. Подумать только лишь десять лет с небольшим проходит, и уже объяснять надо, как могло быть такое, как мог быть такой Лёва. Да ведь обучение раздельное, забыли. Как все отдельно, так и мальчики и девочки. Как не ведает Лёва о том, что он князь, так и не ведает он, откуда завелся в нем некий идеальный образ, дымком стоящий в его душе. Поэтому, естественно, должен был этот образ достаться первой же встреченной им женщине. Так и есть. Лишь секунду, потрепетав от полного несоответствия, он тут же полностью и совпадает. И уже Фаина была той самой взлелеенной в мечтах и под партой, а в недоразвитой родовой его памяти произошла полная перестройка. История подчищена, подскоблена под Фаину. Вот и придется рассказать ее заново, параллельно первой. То есть предстоящая нам вторая часть романа является лишь версией и вариантом, внезапно завершившейся первой. Какой из вариантов точнее? Нам кажется, что второй, ибо он реальнее. Зато первый вариант истиннее. Но если мы употребили слова «реальный» и «истинный» в такой относительной форме, То о чем еще говорить? Нам кажется, что во второй части Лева будет более реален, зато он живет в максимально нереальном мире. В первой же части куда реальнее был окружающий мир, зато Лева в нем совершенно нереален, бесплотен. Не значит ли это, что человек и реальность разлучены в принципе? Немножко сложно. Может быть, как раз и следовало начинать роман со второй части, а продолжать ее первой. Но подчинимся хоть тому, что получается. Это, в конце концов, тоже принцип. Так и не уяснив себе последовательность частей, какая вторая, а какая первая, то есть какая из частей является основной, а какая ее версией и вариантом, мы приступаем к нашей следующей части – вслепую, как тот Лева, который будет в ней жить, не ведая о том, что ему предстоит. В первой мы уже знали, что с ним будет. Мы продолжим и доведем его бытие до той же точки времени и пространства, где он остался поджидать нас в части первой. Параллельные наши пересекутся, И мы сольем время с той счастливой надеждой, что время Героя обретет полноту своего течения как бы совсем сейчас, в самый момент написания. И мы узрим тогда настоящее. Прямо перед собою. Ни из прошлого и ни из будущего мы увидим перед собою безвариантное настоящее, и это не будет глухая стена. Не знаем, какая часть тяжелее для героя, первая или вторая. Может быть, что и вторая, хотя она об одном лишь счастье. Потому что историческая оценка личного прошлого все-таки облегчает участь некоторой торжественностью принадлежности каждого к громыханию исторического процесса. Реальная же жизнь погружена в безвременье, где человек не ведает будущего и лишен возможности оценить себя, где человеку достаются все навсегда отмеренные ему муки, независимые от страны и века, хоть нам и кажется временами, что и на ДНК проступил общий знак качества. Конец первой части